Студия «Ардис» представляет Александра Шервинская Капкан для пешки Читает Иван Забелин Глава первая Вуна просвечивала сквозь облака и напоминала слегка прогрызенный мышами круг сыра. На желтой поверхности темнели не очень симпатичные дыры. А подбирающаяся справа небольшая, но плотная туча явно намеревалась отхватить лично себе солидный кусок. Ветер бродил по пустынным аллеям парка в поисках того, с кем можно было бы поиграть, или на худой конец того, кого можно было бы напугать. Не так интересно, конечно, но тоже неплохо. Однако дорожки, густо усыпанные опавшими листьями, были абсолютно пусты. Огорченный ветер тоскливо вздыхал, и от нечего делать скрипел стволами высоких тополей, росших у старой железной ограды. Туча таки добралась до луны и теперь с аппетитом отгрызала от нее кусочки. Видно было, что через несколько минут она проглотит ее полностью как только последний тусклый ломтик ночного светила исчез в чернильной темноте в непроницаемом мраке послышался тихий на грани восприятия шорох невозможно было определить откуда именно он раздается, казалось ниоткуда и отовсюду одновременно. это был не шум шагов а не дыхание человека, не шелест крыльев совы и неосторожный поступ хищника. Определить природу раздавшегося в темноте звука было невозможно. Время текло медленно, словно стало густым и тягучим. Прозвучавший негромкий скрип калитки показался оглушительным. Было впечатление, что абсолютно всё на миг замерло и сосредоточила свое внимание на этом неуместном в холодном осеннем воздухе звуке — старые тополя, облетевшие кусты сирени, даже завитушки на парковых скамейках. Изрядно заржавевшая калитка покачивалась, словно кто-то, прошедший через неё, не потрудился вернуть дверцу на ее законное место, оставив поскрипывать в ночной темноте. Впрочем, вскоре звук прекратился. Невидимая рука аккуратно прикрыла калитку и даже повернула изящную металлическую щеколду. В остро пахнущем опавшими листьями воздухе прозвучали осторожные шаги, и от закрывшейся калитки в сторону едва различимого в ночной темноте здания скользнула едва заметная ниточка серого тумана. Она прошуршала по дорожке, игриво подныривая под разноцветные листья, и взлетела на старинное широкое деревянное крыльцо. Там туманная струйка замерла, словно прислушиваясь к чему-то, а затем медленно впиталась в старые рассохшиеся доски, краска на которых уже давным-давно облупилась. Но крыльцо уже нельзя было назвать «безлюдным». Стоило уцелевшей части Луны высвободиться из цепкой хватки прожорливой тучи, как серебристый лунный свет залил своим загадочным сиянием и аллеи, и крыльцо, на котором внезапно обнаружился высокий, широкоплечий мужчина в длинном темном пальто, элегантной шляпе и щегольской тростью в руке. Он постоял, словно изучая двери, закрытые на старый заржавевший висячий замок, затем поднял голову, всматриваясь в едва заметный выцветший герб над входом. Помедлив еще немного, мужчина несколько раз стукнул тростью по доскам крыльца, но в осеннем воздухе не раздалось ни звука. Слушавшись, в доступный, видимо, только ему ответ, мужчина в пальто поправил шляпу и, достав из кармана пальто ключ, отпер замок и вошел в дом. И снова крыльцо опустело, словно и не стоял на нем только что странный посетитель. Лишь листья, разочарованные тем, что не удалось увлечь гостя на дорожке парка, тихо перешептывались, кружась в бесконечном осеннем танце. В доме загадочный мужчина огляделся, положил снятую шляпу на специальную полку, пальто аккуратно пристроил на предназначенную для этого деревянную вешалку, а трость в стилизованную под колчан для стрел подставку. Пройдя через захламленный вестибюль, он приблизился к темному окну и остановился, глядя сквозь пыльное стекло на пустой, озаренный луной осенний парк. И его, судя по всему, совершенно не беспокоило то, что в черном оконном стекле отражался только пустой холл, а на полу не было тени. «Надо же, я снова оказался первым». Негромко проговорил мужчина, не демонстрируя, впрочем, ни малейшего раздражения. Скорее наоборот, он был явно доволен собой. «Ну что же, могу и подождать». Ледяная капля, скатившаяся с огромного, прихваченного первым ночным морозом темно коричневого листа, с глухим стуком шлепнулась на кучу грязных тряпок, непонятно откуда взявшуюся в лесной чаще. Послышался едва различимый стон, ворох трепья неуверенно шевельнулся, и из него высунулась трясущаяся грязная рука. Она пошарила по земле, ощупывая перепачканными пальцами с обломанными ногтями неровности почвы, и замерла, наткнувшись на растрескавшуюся еловую шишку. Тонкие пальцы, покрытые грязью и засохшей кровью, нервно пробежались по размокшим серым чешуйкам. Маленький рыжий муравей, тащивший неподалеку сосновую иголку, внезапно остановился словно наткнувшись на невидимую преграду, и свернул с давным-давно проложенной тропы. Он вдруг ощутил всем своим маленьким существом, что дальше идти нельзя, что нужно обязательно обойти, неожиданно ставшее страшным место. Старая одноглазая ворона, никогда и ничего не боявшаяся, с дважды сломанным крылом и несколькими шрамами на голове и шее, молча, словно опасаясь привлечь к себе внимание, перелетела повыше, стараясь при этом не выпускать из вида шевелящиеся тряпки. Ее черный глаз встревоженно сверкал, и вся она напоминала сжатую пружину. Птица явно была готова при малейшей опасности сорваться с ветки и удрать как можно дальше. Тем временем из бесформенной кучи выбралась человеческая фигура. Во всяком случае, когда-то это наверняка был человек. Сейчас же данное слово вряд ли было применимо к пошатывающемуся, словно заново привыкающему к вертикальному положению существу. Вот оно выпрямилось и странными, резкими, но при этом какими-то неуверенными движениями, Пригладила всклокоченные темные волосы, неопрятными сосульками, свисающие на плечи и закрывающие лицо. Вытянула перед собой худую руку и, словно впервые увидев, стала ее рассматривать. Бледная, почти серая кожа, покрытая темными пятнами, длинные тонкие пальцы, когда-то, наверное, выглядевшие аристократичными — Обломанные грязные ногти, следы засохшей крови, ссадины на запястьях, словно от кандалов. Закончив рассматривать руку, существо бессильно уронило ее, и она плетью повисла вдоль пошатывающегося тела. На какое-то время фигура застыла, словно не понимая, что нужно делать дальше, но потом вздрогнула и сделала первый неуверенный шаг. Ноги плохо слушались, и существо чуть не упало, но все же удержало равновесие и упрямо двинулось дальше. С каждой секундой оно шагало все увереннее, и вот уже сгорбленная спина выпрямилась, плечи выровнялись, а голова перестала клониться то в одну, то в другую сторону. Движения приобрели уверенность и даже некую грациозность. Уже можно было рассмотреть, что когда-то... Это существо было женщиной, так как в обрывках одежды, при определенном усилии, можно было опознать длинное платье. Не обращая внимания на то, что одежда превратилась в отвратительные лохмотья, существо уверенно шло по лесу, перешагивая поваленные деревья, обходя болотистые овраги и не реагируя на порывы холодного ветра. Было ощущение, что оно движется к конкретной цели — и ничто не сможет ему помешать. Лишь однажды оно остановилось, и, подняв голову к луне, выплюнуло какое-то не то проклятие, не то ругательство, а потом разразилось хриплым, каркающим смехом. Ворона, до этого момента мужественно державшаяся неподалеку, стремительно сорвалась с ветки и, тяжело взмахивая отсыревшими крыльями, скрылась в чаще. Существо посмотрело ей вслед, ощупало лицо, спрятанное под темными свалявшимися волосами, огляделось, и, заметив неподалеку глянцевое окошко болотной воды, образовавшееся в зарослях осоки и рогоза, решительно направилось к нему. Склонившись к импровизированному зеркалу, оно отвело с лица волосы, и черная водная гладь отразила череп, обтянутый сероватой, покрытой язвами кожей, провалившийся нос и жуткую яму рта. Видимо, существо хоть и догадывалось, что выглядит не лучшим образом, не подозревало, что все настолько плохо. Оно в ярости ударило по воде костлявой рукой и не то застонало, не то зарычало. Впрочем, приступ отчаяния длился недолго. Буквально через минуту существо выпрямилось и решительно двинулось дальше разве что движения стали чуть более резкими и дергаными. Как ни странно, оно прекрасно ориентировалось в лесной чаще и лишь пару раз замешкалось, выбирая между несколькими почти незаметными тропинками. Когда же лес поредел, и впереди показалась кованная ограда, существо удовлетворенно рыкнуло и попробовало перебраться на территорию старой усадьбы. Но сил на то, чтобы без потерь преодолеть достаточно высокую ограду, у него явно не хватало. Не получилось и протиснуться между прутьями. Так что пришлось идти вдоль все еще прочных ржавых копий в поисках калитки. Дверца обнаружилась достаточно скоро, и существо, не обращая внимания на обрадовавшийся новому визитеру ветер, прихрамывая, Прошло по дорожке и поднялось на старое рассохшееся крыльцо с облупившейся краской. Подойдя к двери, оно принюхалось и сердито тряхнуло головой. Старые створки отворились с душераздирающим скрипом, особенно пронзительно прозвучавшим в полной тишине царящий вокруг. «Ну, наконец-то!» В холодном мужском голосе не было ни раздражения, ни насмешки, Его обладатель просто констатировал, что та, кого он ждал, пришла. Ты долго добиралась, Аглая? Твоими стараниями, проскрипело существо стоя посреди холла и глядя сквозь свисающие пряди грязных волос на притаившегося в тени мужчину. Отдай мне его, Герман. Разумеется, Отозвался тот, и на этот раз в его голосе отчетливо прозвучали нотки превосходства. Время вышло. Оговоренные сто лет закончились. Тут он замолчал и взглянул на сверкнувшие на запястье часы. Ровно два часа назад. С этими словами он неспешно вынул из нагрудного кармана изящный вид той браслет, при виде которого та, которую он назвал, Аглай прерывисто вздохнула и протянула вперед костлявую руку. «Да уж». «Не торопясь отдавать ей браслет», — проговорил Герман. «Как-то это столетие далось тебе особенно трудно. Выглядишь отвратительно. Это ужасная грязь, рваные тряпки, кожа, как у упырицы. Пожалуй, встретя тебя в лесу сначала, выстрелил бы серебряной пулей, а потом уже стал бы разбираться, что к чему». «Отдай мне его!» Аглая говорила медленно, явно сдерживая гнев и понимая, что все козыри пока на руках у мужчины. «Я в своем праве, Герман, и ты это знаешь. Я проиграла в прошлый раз и расплатилась сполна за свою ошибку. А издеваться над тем, кто слабее, это не по-мужски как-то не считаешь?» «А разве я издеваюсь?» Бровь мужчины загнулась в притворном удивлении. «Я просто озвучиваю свои впечатления от первой встречи после долгой, очень долгой разлуки». «Теперь верни то, что принадлежит мне по праву», — хрипло проговорила Аглая, не трогаясь с места. «У тебя было достаточно времени для того, чтобы насладиться победой». С каждым словом ее речь становилась все более связной, словно близость заветного браслета давала ей дополнительные силы. Впрочем, не исключено, что именно так оно и было. Она опустила руку, которую протянула было в сторону по-прежнему стоящего в тени Германа, словно ей был невыносим этот унизительный жест. Разве я отказываюсь? Удивление в голосе мужчины было почти натуральным, но лицедейство явно не было его сильной стороной. «Возьми его, Аглая, он твой. За последние столетия, которое ты столь бездарно провела в той лесной яме, куда я тебя заманил, мое мастерство вышло на принципиально новый уровень. Мне больше нет необходимости использовать примитивные артефакты. Но тебе, разумеется, без него не обойтись, особенно сейчас» когда ты на ногах-то еле стоишь, бедняжка». «Не стоит увлекаться лживым сочувствием», — оборвала его монолог Аглая. «Мы оба прекрасно знаем, что мир между нами невозможен. Да, я проиграла в прошлый раз, но проигранное сражение, как сказал какой-то известный человек, не означает проигранную войну. Не забывай об этом, Герман». Ты всегда была неисправимой оптимисткой. Раздалось из сумрака, а затем мужчина сделал несколько шагов и остановился возле покрытого пылью стола. Он аккуратно положил браслет и снова отступил в темноту. Лишь в черных глазах на миг сверкнули недобрые багровые искры, тут же исчезнув. Аглая, которой явно хотелось броситься к столу и побыстрее схватить свое сокровище, Смогла справиться с эмоциями и через холл прошла с поистине королевской невозмутимостью. Лишь в тот момент, когда ее костлявая рука протянулась к браслету, она не выдержала. И последнее движение получилось слишком быстрым, торопливым, жадным. Тонкие пальцы судорожно сжали витую безделушку, И женщины женщиной начали происходить невероятные вещи. Она словно сбрасывала старую, отслужившую свой век шкуру и рождалась заново. Спутанные темные волосы прямо на глазах становились гуще, начинали сиять здоровьем и силой, закручиваться в кольца и вскоре превратились в роскошный водопад блестящих кудрей. Кожа вспыхнула миллионами искорок и побелела, избавившись от отвратительных трупных пятен и нездорового серого цвета. Аглая подняла руку и полюбовалась на безупречную изящную кисть, на тонкие пальцы с идеальными ногтями. Лохмотья тоже претерпели кардинальные изменения. Вместо с трудом опознаваемых обрывков платья возник элегантный брючный костюм, выгодно подчеркивающий великолепную фигуру женщины. Насыщенный алый цвет потрясающе гармонировал с белой кожей и волосами цвета вороного крыла. «Наконец-то!» Аглая, не скрывая наслаждения, потянулась, словно заново привыкая к телу, к внешности. «Как же я соскучилась по себе настоящей!» «Да, выглядела ты так себе!» Не стал спорить Герман с откровенным удовольствием, разглядывая женщину. «То, что мы враги, не мешает мне наслаждаться прекрасным». — пояснил он, заметив скептическую усмешку собеседницы. — Но время идет Аглая. Наступает новый круг нашей с тобой бесконечной игры, которая никогда не надоест ни тебе, ни мне, ибо нет ничего слаще, чем борьба за власть. Не правда ли? — Не стану с тобой спорить, так как нет смысла отрицать очевидное. Роскошная брюнетка кивнула с явным удовольствием, тряхнув густыми кудрями, и негромко засмеялась. «Но на этот раз я не попадусь на твои уловки, можешь даже не мечтать, Герман. Пока счет практически равный. Мы оба трижды проигрывали и трижды оставались в выигрыше». «Да, забавный такой паритет», — усмехнулся в ответ мужчина. «Но это ненадолго, Аглая. Просто потому, что я сильнее. Вот и все. «Может быть», — она мило улыбнулась мужчине, и тот в ответ слегка нахмурился, видимо, насторожившись. «Но после того, как ты не просто победил, а предал меня, заманив в ловушку исключительно для того, чтобы потешить свое самолюбие, у меня появилось новое, мощное оружие против тебя». «Какое же!» Герман справился с собой, и его усмешка снова стала покровительственной и снисходительной. Ты услышала от кротов или дождевых червей новое мощное заклинание? Нет, мой дорогой. Улыбка стала еще ослепительнее. Заклинание здесь ни при чем. Что же тогда? Ненависть, Герман. Аглая хищно прищурилась. Я могла признать твою победу, смириться с собственным поражением, но тебе этого показалось мало. И ты решил унизить меня, замуровав в этой яме на целых сто лет. Я могла бы много рассказать тебе о том, как проходят под землей дни, месяцы, годы, как медленно гниет плоть, выцветают глаза, как ты перестаешь дышать, но не умираешь. Ты нарушил наш договор, Герман, нарушил условия игры. И я этого так не оставлю. Я поклялась тебя отомстить, и я сделаю это. Обещаю. Какие слова! Какой текст! Мужчина засмеялся, но смех получился злым, холодным. Ну что же, это сделает игру еще интереснее. Итак, что станет призом в этот раз? Твоя очередь предлагать, Аглая. Я помню. Женщина на мгновенье задумалась. «Призом станет клад, и игроков будет трое. Я наложу шесть заклятий на этот дом. Ты столько же на парк. А кому из нас что достанется, решит жребий. Согласен?» «Согласен», — кивнул мужчина. «Как победитель прошлой игры клад спрячу я. Зато игроков можешь выбрать ты. Ну что?» «Кидаем монетку?» «Кидаем». Глаза Аглаи азартно сверкнули. «Моя решка!» В воздух взвелась блестящая монета и со звоном, показавшимся оглушительным, упала на пол. Оба, и Герман и Аглая, нагнулись над нею, и женщина объявила. «Если хотя бы один игрок найдет клад и останется в живых, я выиграла». Если нет, победил ты. Но я проконтролирую твои заклятия, как и ты можешь посмотреть на мои. Да уж, не сомневайся, абсолютно серьезно ответил мужчина. Не хватало еще, чтобы ты выбрала что-нибудь попроще, чтобы игроки получили дополнительный шанс. Все должно быть по-честному. О, да, не смогла удержаться от насмешки Аглая. Кто бы говорил? Ну что же, пусть начнется игра.